Глава двадцать шестая. Благодаря прибытию мобильной базы строителей и г н о т е х о в башню город закончили за считанные дни. Она создала над фундаментом с орбиты специальный кокон с нулевой гравитацией, что ускорило и облегчило работу. Даже эти опытные специалисты удивлялись размаху и красоте суперпланетарного здания. к а р а т е л ь н ы й рейд Олега по просторам звездной системы принес полную очистку ее от камней разной величины. Все они были переработаны с помощью борговской технологии расщепления. Минералы, разобраны н е и рассортированные на составляющие через портал, забрасывались на поверхность Ирши, где подхватывались магами, создающими из них элементалей. Далее волшебные создания своим ходом доставляли наверх наборы стройматериалов в виде себя. И укладывались другими монтажниками на м е с т е назначения. Все это происходило в сетке из светящихся в атмосфере планеты направляющих маяков, создаваемых целой бригадой гнотехов-разметчиков, проецирующих в небо точную схему конструкции. Использование натуральной очищенной материи сильно сократило расходы маны на ее производство. П ро чем мана на планете восполнялась очень быстро сама по себе. Либо через о б о с о б л е н н о е подразделение Skyrailsh постоянно подзаряжающих на складах энергонакопители. В завершении строительства к отделочной работе подключились мастеровые-создатели артефактов. Каждое помещение оборудовали целым перечнем необходимых для работы, обучения и проживания магических устройств, атрибутов и мебели. Не меньшее внимание уделили системе безопасности. ограничивающие несанкционированные переброски и трансгрессии, генерирующие защитное поле снаружи и ударный луч, способные достать любого врага вторгшегося в окружающее пространство звезды. Атаки с поверхности планеты вообще стали бессмысленными. Достаточно перенаправить маленькую т о л и к у энергии этого луча в агрессора и его выжжет вместе с окрестностями. По этой причине решили оставить действующим защитный периметр военной базы. чтобы излишне не портить вновь разросшийся лесами прилегающий ландшафт, остатки разрозненной колонии насекомых после бурных прений постановили не уничтожать, а наоборот выделить им отгороженный силовым полем ареал. Все преподаватели магии встали как один на их защиту, объясняя это тем, что абитуриентам нужно же наком то тренироваться. На большинство административных забот человеку совершенно не находилось времени. Он справедливо поделил их между женами, а сам с головой окунулся в учебу, чтобы его положение не мешало процессу постижения наук. Старался высшие титулы аристократа не а ф и ш и р о в а т ь На встречи и переговоры отправлял представителями девушек, лучше его понимающих все нюансы и тонкости соблюдения аристократических политесов. Однако и нельзя было сказать, что он полностью отстранился от управления. Свободолюбивому космонавту п р и т и л и некоторые распространенные в галактических королевствах правила, вызывая в нем отторжение. В одном из первых приказов б и р к у т о в н а всегда отменил наирширабство. Отныне ни один из прибывших на планету дворян рабовладельцев не имел права держать у себя рабов. При их обнаружении на прибывшем судне во время таможенного досмотра, даже идущего транзитом, невольников немедленно освобождали и принудительно выкупали у хозяев за н а п т а н и у м свободные существа были в праве уехать куда захотят или поступить на работу к одной из назначенных п р а в и т е л е м кураторов н а п р а в л е н и я Большинство же понимало, что стоит покинуть эту планетную систему, как их обратно упекут в н е в о л ю и накинут рабский ошейник. Подобная вольница, экспроприация чужой частной собственности хоть и с щедрой компенсацией, сразу настроила против землянина всю приехавшую из всех уголков галактики знать. В миг лишившуюся прислуги и вынужденную скрепя зубами уже о п л а ч и в а т ь труд бывшим рабам. Сесси успешно завершив командование строителями, так п р и к и п е л а к г р а д о управлению и хозяйственной деятельности, что выпросила у мужа должность губернатора всей территории, куда расселяли новоприбывших соискателей знаний, собрала себе штат жкх подчиненных исключительно из бывших рабов зайцев кроликов, а также организовала муниципальное отделение полиции из догеров и фоксоров. Если собакообразные выполняли функцию стражи, патрулирования города, то лисы в составе антикриминальной службы занимались расследованиями происшествий. Эйландар с радостью вернулась к своей старой работе, к которой привыкла и делала лучше всего. Она возглавила диспетчерскую службу системы Алькафрах и Космопорта. Через Симбионта глава полетов получала данные сенсоров, расположенных как в космосе, так и на планете. Все, что происходило в пространстве вокруг, и б е р н е т и ч е с к а я эльфика й видела в мысленной проекции и легко р а з р у л и в а л а с и л ь н о возросшие из-за гостей транспортные потоки. К Ней в команду поступила группа молодых ответственных о с т р о у х и х эльрусов, также осуществляющих мониторинг судоходства через специальные шлемы, изготовленные по нанотехнологии. Дракон Шамасуя получил в не очередное звание генерала и соответствующий голографический символ власти на грудь. Поднявшись до самого верхнего чина в военной иерархии, десантница взяла под свое командование все сухопутные силы, а также о заботилась обязанностью министра обороны планировать и развивать оборонительный потенциал армии кронконсорта. Со с в о е н и е м борговских технологий по ее инициативе личный состав войск был вооружен уже не только магическим полусредневековым оружием, но и сложными боевыми техническими устройствами и энергетическими излучателями. Эти новинки стали поставлять в армию чита андроидов Василия и Марта странным образом для обычных обывателей, плодивших и з а н а п т а н и у м а в с е начиная от личного плазмомета, кончая летательными флаерами и тяжелыми бронированными г л а й д е р а м и Но тут в процесс репликации немедленно вмешался Олег, и по его требованию появился новый приказ. Иборги не имели права наделять своих отпрысков разумом подобным родителям, чтобы случайно не создавать новую техническую расу. Помощник человека строго следил за исполнением закона с помощью связи с удалёнными наноколониями. При выявлении малейшего проблеска самостоятельности и интеллекта устройство безжалостно уничтожали. Все управление техническими артефактами разрешалось лишь умом живых операторов. ч у ч а получил пост главного энергетика. И командир а оператора луча смерти установлено н г о на башне. Теперь ей подчинялись все скайрельши, которые также были выкуплены из рабства и занимались сбором маны. Правда, некоторые перешли работать в сектор ж к х под начало для Науха и сестры, и хорошо зарекомендовали себя не только как живые батарейки, но и секретаршами, менеджерами на службе в офисах всех организаций и помощницами в ведении домашних дел у гостей планеты. б у р и я как технический специалист с огромным опытом и стажем, Организовала строительство орбитальных верфей для ремонта судов, орбитальную станцию для парковки крупнотоннажных судов и кораблей и наземный завод тяжелого вооружения. Скоро планета могла не только осуществлять ремонт, но и производить свои корабли и боевые роботы. Тут уже на будущих конкурентов косо посматривать стали и дворфы из Южной Короны. Нанотехнологии в купе с магическими артефактами позволяли создать совершенно новый класс оружия и транспорта. Превосходящие все аналоги других производителей, лучшие конструкторы и разработчики потянулись на Иршу в поисках вакансий в будущем КБ имени Беркутова. Лили тоже не обошли милости мужа. Он присвоил ей титул адмирала и перепочинил весь флот. В задачи в м е н я л о с ь не только создать космическую оборону, но и развить грузовые и пассажирские перевозки, обеспечить им защиту от пиратов и других агрессивных разгалактики. Стали прибывать и толпы студентов из высокопоставленных семей, родов и кланов. Сесилия, как вновь назначенный губернатор учебного городка, не успевала всех размещать по свободным наделам, сдавая их в аренду нескончаемым желающим. Зато, как быстро после завершения формальностей росли коттеджи и замки, коины т потекли в казну бурным потоком, на часть которого устроила небольшую запруду старейшая мать с а м б и з а Возвращавшаяся таким образом ранее выданные инвестиции, з а ч и т а н н ы е дни число аристократов на душу местного обслуживающего населения резко возросло. Пришлось рассылать приглашения на работу и для плебеев, так как рабов теперь все опасались привозить с собой. В апартаментах ш п и л я таким прозвищем между собой стали называть жители резиденцию планетарной администрации. В гарем подселилась новая тихая хозяйка десятой комнаты. С остальными женами она дружбу не в о д и л а в разговоры не вступала, свой внешний вид никому не показывала, укрываясь от глаз легкой, но непрозрачной вуалью, которая подчеркивала стройный силуэт, но не давала разглядеть детали и принадлежности краси. Возмущенные таким соседством девушки накинулись на своего благодетеля супреками, на что он им лишь посоветовал не приставать к ней, якобы она не супруга, а его личный тайный консультант в магии. После такого брифинга малышки немного поостыли, но все равно г л я д е л и на нее из-под лоби и постоянно перемывали косточки в междусобойчиках. Главная таинственная незнакомка не лезла в общую очередь на близость с их мужем, а со стальны можно м примириться. По их молчаливому мнению, сформированному нелегкой жизнью, кто спит с правителем, тот и правит миром. Исправлять мировоззрение своих пассей полковник не стал. Хоть ему и не нравилось подобное использование его как способ для самоутверждения, но, поразмыслив, решил, что запреданность последователей в борьбе за выживание в предстоящей битве с нежитью – это была небольшая и приятная плата. В связи с пропажей Аши Олег потребовал выходной в день ее права находиться с ним и никого до себя не допускал. Жены спорить на эту тему не стали, чтобы не нарваться на увеличение числа выходных за счет других отсутствующих супружниц. Мужчина в этот день после учебы предавался релаксу и ностальгии, вспоминая з е м н у ю семью и своих верных подруг. Со стороны могло показаться, что он поехал рассудком, но это было не так. С помощью ретроспектив памяти, транслируемых на н и т о м Олег черпал для себя душевную силу, накапливая ману в телесных центрах магии, чтобы продолжать верить и надеяться. После чего ему обычно не спалось. Активное сознание, находящееся в постоянном поиске решения, страдало из-за временного бессилия как-то повлиять на ситуацию. Из откликнувшихся на преподавательскую вакансию магов Беркутов в составе своего женского совета выбрал деканов четырех школ стихий. ф а к у л ь т е т огня возглавила прошедшая через все битвы кронконсорта Дракша м а г и с т р Чуаминг. Она проявила себя героически и в дополнительных рекомендациях не нуждалась. Контролировать процесс обучения в школе воды поставили пожилого гнатеха, магистра Амадона. В молодости ходившего в лучших учениках у самого т р а н г а р о н а на должность декана факультета стихии воздуха лучше других оказался э л р у с магистр с о л е з е н Несмотря на свою природную высокомерность, он отличался скрупулезностью и требовательностью к предмету. По школе грунта приступил заведовать а р к а с т р магистр т у т б и м у ш Он при всем своем грозном облике славился наибольшей миролюбивостью среди всех своих сородичей. По окончанию формирования факультетов и набора преподавательского состава в стал вопрос о назначении главы академии магических искусств. Это место по праву занял самый пожилой грандмастер м а г четырех стихий Зелротар Габлейд по происхождению бывший оппонент и противник погибшего обека планеты Гребанайса. Его сослали в ссылку. И когда правительство халифата Габлейтов было уничтожено налетом тех наборгов, мудрец вернулся и возглавил духовное руководство Западной Короны. А после того, как узнал, что избранный Самаха п освободил планету магов, с радостью отправился преподавать его новую академию. Лучшего и более лояльного руководителя было не найти. Стоило только начать, и магическое образовательное учреждение зажило своей жизнью. Аудитории хватало на всех, а вот преподавателей на всех наоборот не хватало. Составили списки зачисленных студентов, распределенных на обучение в разные смены, поэтому праздно шатающихся личностей по разросшемуся городку находилось много в различное время суток. В один из своих выходных дней Олег вышел в легком с к а ф е на улицу, подышать свежим вечерним воздухом, отвлечь свои мысли от бесконечных укоров себя, что не сумел уберечь ту, которая поклялась быть с ним до конца жизни. И эта жизнь оказалась не очень продолжительной рядом с ним. Не заметив, как случайно забрёл на недавно застроенную улочку, он оказался свидетелем одного вопиющего случая.